Глава тридцать девятая Ника сидела на своей кровати в позе лотоса, пытаясь прийти в гармонию с собственным «я», как сказали бы старейшины. Она никак не могла понять, как ей относиться к тому, что произошло сейчас в коридоре. Все ее мысли и чувства были в полном смятении. Внезапно в голову пришла мысль. «Интересно, а Алекс так умеет?» Но раздавшийся стук в дверь не дал ей времени поразмышлять над этим вопросом. Она не успела даже сказать открыто, как Алекс уже вошел и сел на стул рядом с кроватью. «О чем вы говорили с Марией?» — спросила, наконец, Ника. «О тебе?» — ответил он, задумчиво глядя на девушку. «Мне надо клещами вытаскивать из тебя информацию. Или все же расскажешь?» — с любопытством уточнила она. «Неси клещи. Шутка». Алекс, наконец-то, ей улыбнулся. Затем улыбка сошла с его лица, и он серьезно произнес. «Мария считает, что на месте Саймона должен был быть я». «Что?» Брови Ники поползли вверх от удивления, и немой вопрос застыл у нее в глазах. «Мария сказала, что я должен научить тебя подобным энергетическим воздействиям и защите от них», — пояснил он. «Старейшины думают, что в скором времени тебе предстоит еще не раз столкнуться с Редфордом. Он очень сильный маг. И когда-то был на стороне зла. но потом решил, что достиг достаточного могущества, чтобы не подчиняться командам ворона и ушел из обители. Теперь он сам по себе иногда оказывают услуги нашему ордену. бывало, что мы обращались к нему с просьбами. А иногда он помогает обители, все это, разумеется, не бесплатно. Он настолько силен, что приказывать ему просто невозможно. Он не поддается гипнозу, а сам владеет этой техникой в совершенстве. Спектр его возможностей очень широк. От ясновидения до телекинеза и даже телепортации. Он всегда делает только то, что хочет. «А при чем здесь я?» — не могла понять Вероника. Редфорд сибарит по натуре. Ему нравится роскошь, комфорт и удовольствие. И девушки. Он развлекается тем, что соблазняет понравившихся ему женщин самыми разными способами, используя весь арсенал своего могущества. От обаяния и чувства юмора до гипноза и энергетического воздействия. Самых красивых он делает своими рабынями. Некоторые после общения с ним. Сходят с ума или оказываются на панели. Он очень опасен. Саймон по сравнению с ним просто невинный младенец. «И теперь ему нужна я», — Ника подвела итог рассказу Алекса. «Да, верно. И, если честно, я боюсь за тебя». В его серых глазах она прочла такую тревогу, что ей даже стало лестно. «И когда мы начнем тренироваться, в глазах Вероники зажглись веселые огоньки с хитринкой. «Можем начать прямо сейчас», — улыбнулся Алекс. Сняв куртку и обувь, Он сел на кровать напротив девушки, тоже в пузу лотоса. Глядя ей прямо в глаза, он взял ее руки в свои и мягко скомандовал. «Расслабься». «И получай удовольствие», — игриво продолжила фразу Ника. Но расслабиться они так и не успели, так как в дверь постучали. «Алекс, ты здесь?» Через дверь раздался громкий и какой-то запыхавшийся голос Дмитрия. «У нас ЧП, гоблины в здании, срочно беги к старейшинам». Алекс вскочил с кровати и открыл дверь. Что случилось? Срочно к старейшинам. Переводя дух, повторил Дмитрий. Алекс быстро схватил куртку, сунул ноги в ботинки, уже в дверях повернулся к Нике. Не выходи из комнаты, я скоро вернусь. И поспешно выбежал вслед за другом. Обломали, прошептала девушка, откидываясь на подушку. Она решила, что даже гадать не будет, что там за гоблины такие, так как подумала, что ей все равно не догадаться. За эти несколько дней она узнала и увидела столько всего невероятного, что на этот раз побоялась даже и предположить, что же у них там происходит. Она бы наверняка не удивилась, если бы в эту самую минуту какой-нибудь самый настоящий уродливый волосатый гоблин очутился на пороге ее комнаты. Но удивиться ей все же пришлось, так как в этот момент дверь ее комнаты отворилась, и вместо гоблина вошел Саймон. От неожиданности она дернулась и чуть не свалилась на пол. Вскочив на ноги, девушка остановилась в нерешительности, совершенно не зная, как ей реагировать, что говорить, что делать и чего вообще ожидать. Не бойся, красавица. Пойдем со мной. Я должен отвести тебя в безопасное место подмигнул ей мужчина.